В благодарность за нашу беседу я дам тебе два совета и одно обещание. Совет первый. Выдай каждому из приселенцев какой-никакой самострел с двумя дюжинами болтов. И пока вы будете в пути, учи их стрелять. В случае что, будут стоять посохой на заборолых острожков, а в обычное время охотой пробавляться. Сделав малую паузу, достойный сын своего отца продолжил. Совет второй. Не примучивай сильно местных людишек, а лучше и вовсе приручи их, то тебе сторица Торицей вернется. Ну, а обещание мое будет простое, если исполнишь все, что батюшка тебе повелел, быть твоему сыну, а через него и всей твоей семье, у меня в чести великой. В конец их общению положил новый свист, такой сильный, что окольничьему поневоле захотелось прикрыть уши. Наследник же просто поморщился, что тут же подметил стоявший невдалеке сотник. и улин а ну ко мне!» Подождав, пока могучий страж, широченный грудью, подбежит поближе, старшой царевичевой стража на него тихонечко напустился. «Совсем сдурел!» «Хочешь, Дмитрий Иванович, глухим сделать?» «Дык! Он же сам и повелел со всей силы!» «А догадаться Хариту в сторонку повратить, когда свистишь, не судьба!» Вот что, ты лучше вон там встань. Провожая взглядом порысившего на другой край поля бойца, Сотник тихонечко вздохнул. Силушки-то много, а вот у Мишк совсем нет. Меж тем на поле уже вовсю шло шумное действо Три четверти игроков сцепились в одну большую кучу, под низом которой где-то вроде как был мяч, оставшиеся на ногах и в некотором отдалении часть активно общалась в основном кулаками и локтями. Но некоторые умудрялись одарить своего противника и увесистым пинком. Чу! Из кучи выполз-выбрался игрок, прижимающий мяч к груди, поднялся на ноги. — Куда? — Лови! — Дави! — Вдыхло ему, вдыхло до коленка, и надо дурень! — Мне бросай! Повторить красивый забег Тарха Адашева никому не удавалось. Бегунка обязательно перехватывали, забивали на землю, вырывали мяч едва оставляя целыми руки, после чего очередной счастливчик сам летел на землю, пропустив сразу несколько ударов. Никто не хотел уступать, во-первых, родовая гордость, а во-вторых, победившая команда шла в царские мыли вместе с Дмитрием Ивановичем, проигравшие же. Им доставалось только горечь поражения и незалеченные ссадины до да синяки. Ну и хорошая взбучка, но это уже дома, от недовольных отцов и гада!» Увы, призыв опоздал, и низенький, но очень подвижный игрок, счастливо избежавший двух подножек и только чуть-чуть вильнувший после касательного удара по голове, пересек заветную черту. Разумеется, не просто так, а с мечом, который тут же с победным воплем и шмякнул о землю. «Наша взяла!» Небольшая толпа, целиком состоявшая из дядек пистунов, тоже загудела на разные лады. Половина с явным воодушевлением, А другая половина с досадой и разочарованием. Проигравшие к ним присоединились, Те, что с белыми повязками. А победители, довольно поблескивая глазами И сияя улыбками, Тесной гурьбой направились к бадейке С подсоленной водой, Которую прямо на их глазах Перекрестил еще и сам царевич Дмитрий. Водовольно пились, оставив немного, Но не влезало в них больше, и все тут, для всяких там неудачников. Затем с помощью подоспевшей дворни скинули свои кожные доспехи и пропотевшие едва ли не насквозь поддоспешники и довольно гомоня удалились в сторону царских мылен. — Как тебе, сын? — Ух, как здорово, батюшка! Прямо слов нет. Изрядно пообмявший толстые перчатки от чужих игроков и довольно наловивший ответных приветов двенадцатилетний Богдан Бутурлин Буквально цвел и пах, цвел улыбкой, а пах, но сильно вспотеть он не успел, а поддевки ему досталось на деву сухой, так что все было вполне терпимо. Еще раз внимательно оглядев сына, окольничий украдкой скосил глаза в сторону царственного отрока, который, проходя сквозь уныло плетущихся к бодейке игроков, как-то мимолетно коснулся явно берегущего свой правый бок Адашева. Затем такое же касание досталось прихрамывающему княжичу Старицкому. Остальные же, в полном молчании проводив взглядом своего господина, начали самостоятельно избавляться от кожаной защиты. Ну что, Казьма, как ей говорил, Захарина и Юрьева верх взяли. Давай заклад. Глянув по сторонам и подметив интерес со стороны окольничьего, один из дядек дернул щекой в едва сдерживаемом раздражений и отвернулся, после чего незамедлительно что-то перебросил в подставленную руку своего товарища, можно даже сказать соратника по нелегкой воспитательной службе. Покосившись на отпрыска, которого просто распирало от обилия эмоций, а затем и по сторонам, Дмитрий Андреевич Бутурлин решил, что его парню впечатлений на сегодня хватит. «Пойдем». Пристроивший сразу за свитой царевича ивана ивановича стармосковский служилый дворянин нечаянно стал свидетелем небольшой семейной сцены, когда самый младший из царственных отроков, спешивший полюбоваться на забаву старших братьев, узнал о своем опоздании. Ох иреву было собственно под него сыном, и ушли, невольно улыбаясь первый радовался, что знакомство сынишки с первенцем великого государя прошло хорошо. Да и сам он, того не ожидая, получил весьма ясное обещание. А второй в красках представлял, как будет всем хвастаться своим первым днем в свете. Одному с ноги — бац, другому с руки, да прямо в личину — на! Третий был, налетел, да он его словно кутенка малого заломал. Нет, но немножко ему досталось, но в доспехах он, почитай, ничего и не почувствовал. Так, пару раз потому как доспехи-то те самого государя-наследника, и чего только батюшка переживал. Господин мой, вскинув ладонь в предостерегающем жесте, Дмитрий аккуратными движениями вывел последние буквицы на заполненном с обеих сторон листе. Чем ближе становился день его отъезда из Кремля, тем больше дел хотелось сделать, вернее, устроить их так, чтобы они двигались и без него. Пробежавшись напоследок глазами по немного гуляющим строчкам, он поставил точку, и только после этого взглянул на замерзшую в терпеливом ожидании Авдотью. «Голова печатного двора, и Ивашка сын Федоров, просит принять от него дары малые, провести в покое дары на стол в комнате». На малые мгновения замявшись, верная челядинка послушно кивнула и скрылась в глаз с тем, чтобы через десяток минут вернуться в компании пяти дворцовых служек, нагруженных большими узлами самого перупечатника, слегка шалого от столь высокой чести и быстрого досмотра, и троицы постельничих сторожей, бдительно приглядывающих за всей этой подозрительной оравой. Матушка-боярня не влезает. С тихим звуком затрещенная сложная проблема разрешилась сама собой. резко просто-напросто взгромоздил свою ношу поверх остальных узлов. Суровый взгляд статной красавицы лучше всякой метлы, вымел и спокоив наследника всех посторонних. оставив в комнате для занятий только ее хозяина и его гости. Чем порадуешь, Иван Федорович? А вот государь-наследник. Чуть не разодрав клочья крепкую ткань из конопли, голова печатного двора извлек на свет Божий четыре больших фолианта, стесненными узорами на толстой светло бежевой обложке Э-э-э... оглядевшись по сторонам мужчина шагнул к резной подставке для книг и бережно уложил на нее второй том сказок тихо щелкнули за мягко и почти неслышно прошуршал пергамент страниц и на следующие пять минут светлице установилось полное молчание сказ о гадком утёмке я правильно понял что одна книга для меня, И по одной братьям моим и сестре. Да, государь-наследник. Как-то непонятно вздохнув, царевич спокойно напомнил. Я ж дозволил тебе обращаться ко мне по-простому, когда мы наедине. Хвались дальше, Иван Федорович. Еще одна стопка книг. Носи раскромнее размерами. Увидела свет. Прошу, государь-наслед... <класс> Дмитрий Иванович. Приняв на руки пахнущие кожей и свежей краской издания, хозяин покоев, заинтересованных, маякнул «Сказание о Великом Княжестве Литовском и Королевстве Польском, со слов думного диака, печатника и головы посольского приказу Ивана Михайловича Висковатого Писаная». Слегка улыбнувшись, юный властитель тихо пробормотал. «Как же верю!» — вот прямо забросил все свои дела и текст наговаривал. Быстро пролистав полторы сотни страниц, наследник выдал первое за все время недовольное замечание. Почему так мало иллюстраций? Прости, Дмитрий Иванович, чего мало? Картинок мало, Иван Федорович. Почитай, что и нету их. Так некому у меня их молевать-то. Ли красивый, или там богатыря и сказки еще можно. А чтобы улицу какую, или там Литвина богатого, ну никак. Наш богомаз... Уж как только над этими картинками не бился. Говорит, если бы он все своими глазами видел, то, может, чего и получилось бы. По-всякому уж думали, допробовали. Да, да, это что? Перевернув увесистый том другой стороной, десятилетний мальчик вновь хмыкнул. первые путешествие Ивана-морехода. вновь полистав страницы, автор первого на Руси приключенческого боевика остался доволен. На иллюстрацию к его небывальщинам таланта неудавшегося иконописта все же хватило. Меч размером с весло, птица рух, способные в один присес сожрать пару слонов, отвратные рожи османов, то, что надо, для не избалованной художественными и изысками читательской массы. Хвалю. Что здесь? Книжица малая, с листами из бумаги, четыре дюжина штук, а тут особливый заказ из предпоследнего узла на свет явилась самая настоящая книга из полин, шириной в полметра, длиной чуть более чем в метр, да и толщина ее тоже внушала. Это ж сколько они страниц в нее напихали, из тончайшего, белейшего, самого лучшего пергамента. Упершь с нее остановившимся взором, Дмитрий только и смог что слабым голосом поинтересоваться. — Это мне? — как есть тебе, государь-наследник. <смех> Иван, я просил книгу для записей, такую, чтобы взять ее с собой и в дороге заполнять, а не это. Вздохнув, отрок разом успокоился. Он же хотел когда-нибудь не писать справочник по травам. Вот как вернется с гжели так и начнет. Через два дня на третий я уезжаю. Успеете сделать то, что мне нужно?» К завтрашнему вечеру все устроим, Дмитрий Иванович. А с этой что, разобрать? Осмотрел записную книжечку, ее владелец, а куда деваться? Приблизился к столу, на котором она монументально возвышалась. Вот здесь. Указательный палец юной руки небрежно чиркнул по мягкой замшобложке. Добавить название. Травы. С некоторым подозрением, посмотрев на Федорова, Дмитрий на всякий случай уточнил. Одно слово из пяти буквиц — сделаем. Ну-ну, что в последнем узле? Чуток, повозившись с излишне тугим узлом, мужчина раскидал в стороны небеленную посконь Трактат рекомой Мази, Дмитрий Иванович. Осмотрев высокую стопку пятикнижия, хозяин Покоев раскрыл обложку первого тома. Писана княгиней Евпроксии Мстиславовной Рода Рюрикова задеяние своей прозванной «добродеей». Пролистав десяток страниц, Дмитрий улыбнулся. Его первый вклад в Кириллу Белозерскую обитель получится очень красивым и ценным. Искусное теснение обложки, озолоченный обрез страниц, серебряные застежки — это снаружи. И настоящая энциклопедия медика XII века внутри. Причем большая часть знания не устарела, и 400 лет после того, как была перенесена на пергамент нежной женской рукой. Сколько же раз про прабабки мне нынешнему приходится княжна Евпраксия. Она седьмое колено от Рюрика, а я двадцать первая. Четырнадцать раз, да еще с невообразимыми завитками уточнений. Через неё я в расцвес императорским родом Византия, Комнинами а через прабабку Софью еще с одним палеологами. Если же считать от многожды раз прадеда Владимира Мономаха, великого князя Киевского, то среди родственничков числится правители Англии, Швеции, Венгрии, Норвегии и Дании, а также племенные вожди абодритов. М?